— О, Боже! Которого нет! — не удержался владыка Урус. — Вам что, доставляет удовольствие сам процесс? — Нет, сэр, результат. Я не шучу. Я совершенно серьезно. Я действительно всякий раз получал все более и более сложные задания, а это как раз мое... Владыка Урус шумно выдохнул и замолчал на добрых полминуты. — Владыка Чиньо! — обратился он, наконец, к одному из участников Высокого Собрания. — Этот человек не обманывает нас? Стив Чиньо, укутанный в нелепую серебристую хламиду, церемонно поднялся. Его здесь тоже звали Владыкой. — Нет, он говорит правду, к сожалению. И так же церемонно сел. — Ваше мнение, владыка Шагор? — Человек получает удовольствие от своей работы, — проговорил эффектный горбоносий тип с мефистофельской бородкой. — О чем тут сожалеть? — Полагаю, эльф может стать одним из лучших наших работников. — Наблюдая за разгорающимся спором, эльф улыбнулся, достал из пачки сигарету и небрежно щелкнул пьезо зажигалкой. Огонька не было. — Здесь нельзя курить, — спокойно пояснил владыка Урус. — Почему? — спросил эльф просто. Владыка Урус растерялся от такого нелепого вопроса. — Владыка Шпац, объясните ему. нельзя и все этому нет объяснения объяснил владыка шпац облаченный в некое подобие фиолетовой епископской мантии абсурд тихо выдохнул эльф действительно абсурд подумал я стив всегда производил впечатление очень серьезного делового человека а тут при его активном участии разворачивался Какой-то костюмированный спектакль, если не сказать балаган. Цирк на льду, — вспомнилась оценка Алешки Кречета. — Господи! Да неужели и он вот так же наряжается во владыку и вещает, хлопая какими-нибудь бутафорскими крыльями? — Братья! — вступил меж тем разговор новый персонаж, то ли индус, то ли араб. Его лицо цвета горького шоколада, не исключено гримированное, резко контрастировалось с белоснежной чалмой и таким же бурнусом. — О чем мы говорим? Ведь решается серьезный вопрос. — Какой именно владыка Пхат-Тивин-Шагма? Словно проснулся некий франт в обыкновенном, но весьма дорогом костюме от Тома Форда. Позвольте мне. Владыка Урус наконец вернул бразды правления в свои руки. Начнем с того, что агент по имени Эльф – это, по сути, третий исключительный случай в нашей практике. ойли Владыка Шпац немедленно выразил скепсис по этому поводу. Я бы не стал сравнивать. Эльф является постоянным сотрудником нескольких спецслужб. Такое было? — Ну, почти. Все с той же саркастической улыбкой заметил Шагор. — Например, доблестные бойцы нашей гвардии. Разве не так, владыка Джереми? — Не так, — откликнулся Франт. — Человек по имени Эльф был еще и террористом. — Вот, — поднял палец владыка Урус. и все уважительно замолчали. Видимо, это и было самым главным. Эльф снова вытянул из пачки сигарету, тут же вспомнил о запрете и, нервно сломав ее в кулаке, сунул руку в карман. После такой паузы владыка Урус уже полностью овладел ситуацией. Больше ни один из собравшихся не перебивал его, и старик сумел последовательно изложить свою концепцию, а вместе с ней задачу эльфа. Получалось примерно следующее. Выхода у них не было. Никто, кроме этого неубиваемого террориста, не способен был помочь человечеству выжить. Цирк на льду кончился. Начиналась космическая опера с откровенно переточным сюжетом. Как руководитель творческого семинара фантастов, я обсмеял бы такой сюжет, не дожидаясь иных мнений. С другой стороны, как благодарный зритель блокбастеров, я не отказался бы посмотреть нечто подобное при условии хорошей компьютерной графики и приглашения на главную роль Брюса Уиллиса. А, кстати, эльф был чем-то похож на него. Однако Тополь косился на меня серьезно и мрачно. Смотри, мол, дурень, это не кино. но ну и действительно, с какой бы это радости Стиву Чиньо на старости лет в фантастическом боевике сниматься, да еще в таком бездарном. А ситуация в изложении старика Уруса выглядела вот как. У непутевых политиков по обе стороны океана Опять стряслась большая беда. В очередной неистовой попытке передавить друг друга, люди придумали новое абсолютное оружие. Даже не оружие, а просто наикратчайший путь к концу света. Охотясь друг за другом, сильные мира сего наконец поняли, что для победы совсем не обязательно отстреливать всех по одиночке. Достаточно нескольким избранным попасть в точку сингулярности, а это такая специальная точка, где становится доступным абсолютно все, ибо у находящегося в ней власть над миром безгранична. Вот вам еще одно объяснение происшедшего, не учтенное Грейвом. И они сумели найти путь в этот сомнительный Эдем. Вопрос «Кто такие они?» Ответ «Две самых могущественных организаций на Земле». Сверхсекретная служба x – интернационально-контрольная служба, объединяющая практически все демократически настроенные силы планеты от американского АНБ до японской разведки. И аналогично симметричная – Столь же глубоко запрятанная от посторонних глаз структура с невзрачной вывеской ЧГУ, 14-е главное управление, якобы ФСБ. В действительности, давно подмявшая под себя не только родную ФСБ, но и все дружественные ей спецслужбы в тоталитарных странах. Я слушал и умилялся этим формулировкам. Они нашли точку сингулярности вместе, по-другому и быть не могло. Но ни те, ни другие ничего не поняли. Никому из них по положению и по роду деятельности не полагалось верить в чудеса. А разложить странные явления на рациональные составляющие никак не удавалось ни тем, ни другим. И все было бы хорошо, если б так и закончилось. двумя-тремя нелепыми отчетами, которые начальство в подобных случаях торопливо прячет под сукно. Но среди тех, кто оказался в точке сингулярности, были еще и достаточно случайные люди, писатели, романтики, разгильдяи. А вот это уже грозило очень серьезным нарушением равновесия в мире. Эльфу вменялось в обязанности немного немало восстановить поколебавшийся порядок. Как? Нет, опять не угадали. И здесь обошлось без душегубства. Уничтожать персонально каждого побывавшего там не просили. Вежливо прокомментировали, что этот способ обкатывался в истории не однажды. Результаты давал разные. От стопроцентных до никаких. Но в данном случае классический подход спецслужбы всех времен и народов не годился принципиально. Почему? Ну, как водится у них, у владык это не объяснялось. Однако, план разработали подробный. Вот только на первый, да и на стопе первый взгляд, полный абсурда. Ну, действительно, почему вдруг свет в очередной раз сошелся клином на России? И что особенно смешно на ее экономической политике? От успехов в такой сугубо частной области ни с того ни с сего зависела дальнейшая история человечества. Я-то сразу и признаться с известной тоскою, узнавал дивную внелогическую манеру наших тибетских братьев по разуму. А вот что себе думал сугубо практический человек по имени Эльф, трудно сказать. Во всю эту чушню он, конечно, не верил. Улыбчивые глаза выдавали на раз. Однако работу парню предлагали понятную, знакомую, и отказываться было грех. По существу, под него требовали одной элементарной вещи – предотвратить очередной заговор, очередную попытку глобальной диверсии, злонамеренного сталкивания десятков стран в пучину экономического хаоса. «Пацаны, не вопрос!» – читалось на лице бывалого террориста.